Елизавета Цоболянская Второй супруг графини Корф Пролог Широка и велика стек, Прекрасны её табуны, зелёные травы, Высокие и широкие шатры орков, Живущих между небом и солнцем. В один из жарких осенних дней, на пути к большому становищу вдруг появилась карета. За заметившие ее издалека дозорные тотчас помчались к старейшинам, чтобы известить их о необычном появлении. Старики даже не сразу поверили мальчишкам, которых обычно дн назначали в дозор, решили, что сговорились пошутить. Но через час, осторожно лавируя на узкой тропке К стану действительно подъехала карета, огромная, лакированная, с графским гербом, убранным черными лентами. Кучер натянул поводье прямо у центрального костра. Лакей соскочил из-за открыл дверь, опустил лесенку и подал руку изумительной красавице в черном платье. Красавица осторожно спустилась на землю, постояла, Поправила платье, обтянувшее заметный живот, и решительным шагом подошла к старикам. «Добрый день», — произнесла она на ломаном арчанском наречии. «Я ищу отца своего ребенка». Глава первая Тырген, могучий воин из славного рода, сидел в воды и, глядя на певучие струи ручья, пытался успокоиться. Ночь, проведенная в палатке шаманки, выбила его из седла. А ведь как хорошо начинался этот сезон! Он вернулся из дальней поездки и привез подарки всей своей семье. Яркие бусы сестренкам, большой ковровый платок матери, новые седельные сумки отцу и братьев не забыл. Кому нож, кому топор, всем гостинцы припас табун его не потерял за лето ни одного же ребенка овцы начали уже игниться и каждая вторая приносила двойню уже вида радуйся присматривайся к хорошеньким чанкам, чтобы через месяц другой принести к порогу юрты ритуальный пояс И вдруг эта карета это странная необыкновенная женщина с кожей как взбитой сливкие волосами похожими на солнечные лучи а ее слова. Старики застучали своими посохами в надежде, что им привиделся злой дух, и он, конечно же, сразу исчезнет от звона бубенцов и стука косточек, подвешенных к их крепким кизиловым палкам. Увы, женщина никуда не делась. А привлеченная шумом шаманка неожиданно цыкнула на старейшин, коснулась рукой живота незнакомки, и заявила, что носит она оркой сильного рода, и отец его действительно недалеко. Старики сразу зашушукались, а шаманка скоренько увела женщину в тень своего шатра, послала девчонку за прохладной водой и заговорила с ней. А когда утомленная путешественница задремала, старуха вышла в круг старейшин, И такое рассказала, что старики от возмущения даже про кумыс забыли. Оказывается, женщина эта богатая и знатная госпожа. И земли ее мужа рядом со степью лежат. Потому она и наречия знает, и куда ехать, где искать главное сокровище. «Да вы про неё слышали все», — вздохнула старуха. Это госпожа соленых камней. Тут старики аж подпрыгнули. Известно каждому скотоводу. Хочешь крепкий скот, раздобуй для него соль. Хоть солонец найди, хоть в брусках купи, хоть растения некоторые до пепла жги и пепел в воду добавляй. В общем, крутись как хочешь. А в землях рядом со степью... В одном месте каменную соль добывали. Делами с женщина ведала. Вот и прозвали ее госпожа соленых камней. Торговала она честно, цену не ломила, а в иной год могла и в долг дать соли за шерсть, шкуры и мясо к зиме. Если это госпожа соленых камней, то понятно, как она могла встретиться с воином. Сказал седобородый углук. Только почему она не знает, кто он? И имени не спросила. Знаков племени не рассмотрела. Неужели наш воин даже кольцо ей не оставил? Эх, вздохнула Ирлында. Воин наш тоже не помнит, в чьей постели побывал. Нехорошее там дело сладилось. Тут старуха оглянулась на уснувшую госпожу и сделала знак своей помощницы. Та давно уже увела карету коней и слуг госпожи за шатры, чтобы на глазах не болтались и не подслушивали. А теперь девчонка шустро побежала вокруг сидящих старейшин, разматывая красную нитку с бусами и замыкая ее в круг, чтобы и своей не слушали, да и по степи слухи не носили. Госпожа солёных камней была замужем. Тут старуха вынула свою трубочку и раскурила её. Муж её, сильно старше, взял её молоденькой, отправил её в наши края и наезжал раз в год, пытаясь наследника зачать. Остальное время в столице гулял. Деньги, что госпожа зарабатывала, тратил. Старики вздохнули. Бывало и в такое. Невидный да слабый воин уцепится за крепкую арчанку, в уши ей напоёт, наобещает горы мяса, шерсти и соли, а сам потом едва-едва свой табун пасёт, пока же на очага бьётся, шкуры выделывает, шерсть придёт, а то и кожи мнёт. «В начале года этого приехал, как всегда», А госпожа соленых камней уже подросла, крепла и не пустила его в кровать. Озлился он и пообещал, что отомстит. Подложит под самого страшного мужика в округе. Старики дружно стукнули посохами в утоптанную землю, осуждая бессовестного мужика. но не пустила жена в постель, так подарочек поднеси!» Мясо добыть или золото в ручье на мой, да златокузнецу снеси, чтобы серьги или подвески для любимой изготовил. Сердце женское, мягкое, отходчивое и смягчится. Госпожа соленых камней не поверила ему, конечно, но держалась на стороже, никого не приглашала, никуда не ездила. Муж вроде как уехал а сам спрятался. Когда наши воины за солью приехали, он ей отвар подлил, который коням для случки дают. Тут старейшина охнули. Отвар-то коням раз в год дают, да и то не всем, а самым сильным да карасеевым, избранным для праздника стригущего коней. И не каждый конь тот отвар выдерживает. Бывает, падает, и уже встаёт. А тут... Старики невольно покосились на хрупкую даму, обнимающую живот. Ей подлил и воину нашему, вздохнула старуха. Да ещё травку подмешал, память отбивающую. Госпожа и не знала, с кем ночь провела. А мерзавец этот, муж её, утром явился... Да и заявил ей, что все стало, как он ей сказал, а после уехал в столицу, и убили его там. А госпожа себя в тягости почувствовала, начала искать да допытываться, кто в замке в то время был, кто куда ходил и что делал. Старики загудели, некоторые из них у молодости бывали в человеческих землях, видели, как тесно там люди живут и как много их. Найти что-то или кого-то в таком месте, ой, как непросто. Вот и узнала госпожа, что были наши воины в замке с вечера, а утром уехали, а из прочих никто к ней не заходил. Потому и приехала к нам, закончила свой рассказ Ирлэнде. Так как узнаешь теперь, кто этот воин был, если он и сам не помнит? Он не помнит. Прищурилась шаманка. А друзья его, поди, приметили. А если нет, я обряд проведу. Госпожа соленых камней все вспомнит. А уж воинов ей показать долго ли? Через два дня, день полной луны, все на праздник соберутся. Старейшины переглянулись, да и согласились.